Глава двадцать первая «Значит, уезжаешь?» Княгиня прошла по комнате и села в кресло, стоящее возле стола. «Да, уезжаю. Не хочу плодить неприятности. Я не смотрел на нее, укладывая вещи в чемодан, который мне пришлось приобрести. Княгиня велела полностью меня одеть, а я не нашел в себе сил для сопротивления». В том же самом магазинчике стоял, как манекен, понимая теперь, как себя чувствовали девчонки в первый день нашего присутствия здесь. Только теперь с меня снимали мерки, чтобы сшить оригинальную одежду именно для меня, а не то, что завалялось у них по подвалу. Я даже не оспаривал такую щедрость от княгини, просто принял это за данность. Окинув взглядом то, что еще должен был упаковать, покачал головой. Слишком много вещей. Я привык путешествовать налегке. Под ее пристальным взглядом я чувствовал себя не слишком уютно. Чего уж тут говорить, если в ее присутствии даже клинки вели себя прилично. С таким сильным магом смерти мало кто хотел связываться. Если бы она в тот раз так отчаянно не хотела спасти сына, то тем гаврикам пришел бы полный писец. Гаврики это, кстати, понимали, поэтому особо и не пытались ей помешать. Возможно, если бы она направила все свои силы именно на них, а не на меня, все сложилось бы иначе. У нее же было время, пока я пытался собственными силами отбиться от нападавших. Я усмехнулся своим мыслям, понимая, что просто ищу причину, чтобы их ненавидеть. «Ники, меня зовут Йоси». Я все же посмотрел на нее, наши взгляды встретились. «Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, ну и так далее. Только эти знания ничего не изменят. И ты тоже об этом знаешь». «Хорошо, Йоси». Она кивнула. Прости, что веду себя довольно резко, но не каждый день теряешь сына во второй раз. Она подняла руку, прерывая меня на полусловие. И не каждый день теряешь внука. Так что... Когда я упал на колени, с трудом загоняя вырвавшуюся на свободу силу обратно в себя, сарай представлял собой кошмарное зрелище. Все было в крови, слизи, неоформленных фрагментах. Оглядевшись по сторонам, Я почувствовал, что меня тошнит. Зато Утхимицу вот чувствовал себя просто прекрасно. В его мрачной ярости, горе-утраты не чувствовалось вовсе. Он отомстил и больше оплакивает потерю. От осознания этого легче не стало, и я, собрав все силы, пошатываясь, вышел на улицу. Рядом с телом Фудзико сидела Марика, держали лесу за руку. «Как ты меня нашла?» – спросил я глухо, проходя мимо нее к реке, и зашел в воду, не останавливаясь на берегу. Нужно было смыть себя весь этот хрена в день, все до остатка. «Мы с тобой связаны, ты забыл?» Марика вздохнула, поднялась на ноги и пошла по берегу, собирая хворост, который принялась складывать в кучу. Я покосился на нее. Наверное, я все-таки не совсем японец, потому что даже не задумался о поминальном костре. Сначала это было что-то неясное, абстрактное. Просто беспокойство на грани чувствительности. Оно все усиливалось и усиливалось, и тогда я бросилась в твою комнату, а потом в комнату Фудзико. Вас не было, но были следы борьбы. Как же я испугалась, кто бы знал. Не за себя, а за вас. Но пока я металась, вернулась княгиня Татьяна, и тут такое началось. Она кинула очередную порцию веток на уже приличную кучу. Я никогда не видела такой мощи. Она поежилась. Княгиня, как только вошла в дом, а я в это время выбегала в холл, внезапно замерла на месте, словно к чему-то прислушиваясь, а затем схватила меня за руку и спросила, не беременна ли я или моя подруга, и не теряли ли мы ребенка, который для нее очень дорог. Я покачала головой и ответила, что не могу сказать за Фудзико. Тогда она спросила, где Фудзико, тогда я ответила, что вас нет в комнатах, а потом про следы борьбы рассказала. Тогда она побежала в то крыло, где нас поселили, и упала на пол на колени. Я только тогда увидела эти капли крови. Ну, а дальше...» Марика снова передернулась. «Я не могу это передать словами. То, что там ты сотворил, ни в какие сравнения не идет с тем, на что способен макс смерти. Этот могильный холод, этот ужас и этот страх, наверное, навсегда поселился в моей памяти». Я даже не уверен, что после случившегося смогу нормально спать по ночам. В общем, императорская гвардия была конкретно прорежена. Очень сильно прорежена. Затем она велела мне тебя найти и помочь. И куда то переместилась порталом. Подозреваю, что не в магазин. Я удивилась, что она никого не отправила вместе со мной с тобой на помощь. Но она знала, что тебе помощь не потребуется. Сейчас я понимаю, что она каким-то образом об этом знала. Ты рассказал ей о своем даре. Я только покачал головой, ничего ей не ответив. На меня обрушилось облегчение. Ни князь, ни княгиня здесь ни при чем. Только вот то, что княгиня решила устроить геноцид одному конкретному клану, говорит о том, что она узнала в ребенке своего внука. И теперь я никогда не смогу переубедить ее в том, что никакого отношения к Николеньке не имею. А император? Замешан ли дядя во всем этом? Даже если это и так... Мне никто на этот вопрос не ответит, хоть Оши, хоть Николаю. Выйдя из реки, я принялся помогать Марика. Мы успели собрать достойный костер и возложили на него фудзико. Затем Марика призвала свой дар, и поминальный костер заполыхал, постепенно скрывая от наших глаз кицуне, унося с собой воспоминания и принося какое-то садистское облегчение и понимание, что я не бросил ее, а остался с ней до конца, найдя в себе силы проводить лисицу в последний путь. Магическое пламя не оставило ничего после себя, лишь горсть пепла. В тот момент, когда оно потухло, открылось окно портала, и через него выскочил взвод бойцов во главе с князем Петром. «Куда ты собираешься направиться?» Княгиня продолжала сидеть в кресле, глядя на меня, не мигая. «В американскую империю!» Там проще всего затеряться, да и собственный клан создать. Я тряхнул головой, прогоняя воспоминания. Ники, Йоси. Снова молчаливая борьба взглядов, и княгиня первой отводит глаза. Ну хорошо, пусть будет по-твоему, ровным голосом ответила она. Тогда я тебе помогу. Хоть ты и не являешься моим сыном, но я потеряла внука. Знаешь, магия смерти и печати – очень интересная вещь. «Я почувствовала в той девушке именно своего внука, плоти от плоти моей. Она не была отмечена печатью, которая могла перейти на нее через моего сына. Какова вероятность, что он родился бы похожим на моего сына? Теперь мы об этом никогда не узнаем. Но у меня есть шанс когда-нибудь увидеть внука, рожденного другой женщиной». «Ваша светлость». Я остановил ее. Все, что она говорила, свидетельствовало только о том, что со своим Ники она все еще не может расстаться и попрощаться с ним навсегда. Мне это было не нужно. К тому же, продолжила княгиня Рокова после небольшого молчания и замешательства повисшего в комнате, весьма немногочисленный из-за сумасшествия своего главы, но весьма богатый клан Керн внезапно потерял всех своих оставшихся членов из тех, кто мог распоряжаться ресурсами клана. Я считаю а мой муж и его брат император со мной в этом полностью согласны, что необходимо все имущество клана Керн перевести в денежный эквивалент и передать тебе в качестве компенсации. Кроме, пожалуй, небольшого поместья в Нью-Йорке. Поместье весьма комфортабельное и вполне подойдет для жилья. В нем проживает несколько клановых слуг и охрана. Их сегодня же оповестят о смене владельца. Это будет довольно твердой опорой для создания новой жизни. Твою утрату невозможно возместить деньгами, но это меньшее, что мы можем сделать за то, что случилось в нашем доме. У тебя есть счет, на который мы сможем перевести деньги?» Я молча протянул ей ком с почти пустым счетом. Княгиня кивнула и поднялась из кресла, чтобы отдать определенные распоряжения. Я смотрел ей в спину, пока не закрылась дверь. А ведь о том, что во мне все еще живет частица Николеньки, знает лишь она и император. Они знают, что мы продолжаем играть в эту нелепую игру, в которой они по непонятным мне причинам делают вид, что принимают мою точку зрения. Чувствуют угрозу, которая до конца все еще не ликвидирована в отношении сына князя Петра, или тут кроется что-то другое. Ведь они даже князю не рассказали, и Софье, с которой я больше не встречался. Я же уперся и ни в какую не сознаюсь, но это во мне, похоже, Николенька говорит, обидевшийся, что его бросили, А Химицу с ним в этом полностью согласен. Императору уже никто не говорил. Он сам все понял. «Почему вы никому не сказали, что вашу подругу похитили радикалисты и сами бросились в погоню без поддержки?» Я смотрел на сидящего напротив меня человека. Император Михаил устало протирал лицо, совершенно не стесняясь моего присутствия. Как я узнал во время этого своеобразного допроса, который мне устроили после того, как забрали с берега, Керн уже давно был под подозрением, но раньше он действовал гораздо осторожнее, и его сложно было взять. Он был единственным подозреваемым в убийстве племянника императора, но не было никаких доказательств. Они и Громова сразу же отпустили, в надежде, что тот когда-нибудь приведет их к Керну. Его связь с двинутым главой клана уже ни для кого не была секретом, и была тем небольшим ключиком, который бы отворил двери с доказательствами. Такой влиятельный клан просто так уничтожить без каких-либо доказательств было просто невозможно, чтобы не вызвать недовольство в остальных влиятельных семьях и не подтолкнуть их также к решительным действиям. Присутствие Кицуне по какой-то странной, необъяснимой причине конкретно так сорвало ему крышу. И он в итоге сорвался. Тех, кто меня допрашивал, было уже четверо. Император вошел в комнату для допроса в пятом. Я же говорил. Услышал шум, прибежал, заметил кровь, бросился в погоню, потому что думал, что она еще жива. Я посмотрел на него, а затем отвернулся. Мне что-то предъявляют? Если нет, то я хотел бы уже отдохнуть. Я потерял очень близкое мне существо, и мне не дают даже ее оплакать. Японцы не плачут над своими мертвецами. Император Михаил скрестил руки на груди и откинулся на спинку стула. И именно поэтому вы сейчас здесь. Ваша этническая принадлежность является гарантией того, что вы не сойдете с ума от горя. Карма, не так ли? Я сам не понял, как сжались в кулаки руки, лишь криво улыбнулся. Я японец наполовину. Именно поэтому могу поступать так, как велят мне традиции не только японской империи. Я держусь, и я не двинусь умом от потери, но оскорбеть мне никого не запретит. Глубоко вздохнул я, стараясь успокоиться. Хотя мои объяснения вряд ли удовлетворили императора. «Вот как? Тогда примите мои соболезнования в связи вашей утрате», не мигая и не отводя взгляда, ответил мне император. «Что вы от меня хотите?» «Я хочу, чтобы вы поняли, господин Оши. вам больше некому мстить. Все, кто относил себя к радикалистам, из тех, кто нам известен, мертвы». «Вы думаете, что я пойду в разнос и устрою резню?» Я приподнял бровь. «Нет, я так не думаю, но я должен быть уверен». Князь Керн был магом? Он внимательно на меня посмотрел, но все же ответил. «Нет, в юности он потерял свой дар. Несчастный случай. Укус оборотня, и чтобы справиться с последствиями, его дар принял весь удар на себя. В итоге князь не стал многоликим, но и магом он быть перестал». «Ну, тогда понятно, почему его так переклинило. Хотя я не был бы в претензии, если бы тот волчонок деда просто бы сожрал. Когда я договорил, то до меня сразу же дошло, что большего дебила еще никогда не рождалось. Только Николенько всегда, абсолютно всегда называл истинных оборотней волчатами. А обращение к главе клана дед? Так и подавно ни один японец себе не мог бы позволить даже полукровка». Захотелось стукнуть ладонью по лбу и медленно провести ею по лицу. «Идиот!» В отличие от дяди, который идиотом никогда не был и вовсе не зря является главой правящего клана и огромной империи. «Ники?» Через почти минуту абсолютной тишины наконец произнес охреневший Михаил. «Но как? Вы ошиблись, Ваше Величество. Меня зовут Оши Йоси. Как зазубренный текст отбарабанил я...» и только после этого поднял глаза на императора, внимательно в этот момент изучающего меня. «Ну да, ну да». Он кивнул. «Я поговорю с Татой. Я так же, как до этого император кивнул, соглашаясь с его глазами. И тут я снова прокололся, потому что не спросил, кто такая Тата. Сказывалась усталость. Ведь Йоси никак не мог знать, что это самая Тата и княгиня Рокова одно и то же лицо». Но я слишком поздно это осознал, ляпнув в ответ. «Не стоит. Мы с княгиней уже разговаривали на этот счет и все выяснили». По легкой улыбке, скользнувшей по губам императора, я сразу понял, что тот мне абсолютно точно поверил. Дверь за княгиней еще не закрылась до конца, как в комнату вошла Марика. Я краем глаза видел, как она раскланивается с княгиней, прежде чем пройти сюда. «Я собрала все вещи, как ты и велел. Когда мы уезжаем и, самое главное, куда?» Полагаю, в Нью-Йорк. Там у нас вроде сейчас дом образуется. Ты думаешь, в Американской империи станет лучше? Нет, не думаю. Я просто знаю, что там мы можем начать с чистого листа. Да и Кюдзе понадобится больше времени, чтобы нас найти. КЦР не успокоится. Это вопрос потери лица. А так, пускай сперва здесь нас поищет как следует, прежде чем куда-то еще ломануться. У Японской и Американской империи дружественные отношения. Они спокойно смогут нас выдать кюдзе, если узнают. Тут вопрос денег и влияния. Если все пойдет не так, как я того ожидаю, нам никто не помешает вернуться обратно в Российскую империю. Конечно, очень бы не хотелось, но загадывать наперед я больше не хотел. И что мы будем там делать? Девушка выглядела сосредоточенно. Я не знаю. Покачав головой, я поставил собранный чемодан рядом с сумкой, в которой все еще находилась куча сапфиров а сверху примастились два агрессивных меча. «Думаю, что мне надо будет попробовать основать свой клан. Новый клан. Ну и с делами определиться. Условно говоря, уставной капитал у нас будет, а вот чем именно мы займемся, я пока, если честно, даже не думал. Ничего, подруга, прорвемся». Княгиня вернулась через два часа. Мы с Марика были уже готовы и теперь ждали ее, сидя в своей комнате. Она вернула мне ком. «Держи. Здесь все. Туда же я внесла пространственные координаты и физический адрес поместья вместе с документами о праве собственности». «Благодарю». Под ее пристальным взглядом я надел ком на руку, но перестелил себя и не полез сразу в него, чтобы все проверить, а отложил на потом. «Нас отвезут на станцию дирижаблей?» «Да. Кроме того, мой муж распорядился...» чтобы вам выделили малый дипломатический курьер, который без особых осложнений доставит вас на место. И еще, вот, держите. И она протянула нам с Марика два одинаковых пакета. Император Михаил, в благодарность за то, что вы способствовали полному уничтожению радикалистов, предоставил вам подданство Российской империи. Так вам будет проще устроиться, чем вообще без подобных документов. Она быстро подошла ко мне и поцеловала в лоб, обхватив мою голову руками. «Береги себя, Ники. Прошу тебя, береги себя». После этого она стремительно вышла из комнаты, оставив Марика переводить недоуменный взгляд с меня на дверь. Больше нас никто не провожал. Еще через час мы находились на борту небольшого, но скоростного и маневренного дирижабля, отправляющегося за океан. «Ну что же, попробуем начать там новую жизнь. Ну а не получится, у нас сейчас есть место, куда в случае чего... Мы вполне можем вернуться, точно зная, что в этом месте нас примут без лишних вопросов.